непримечательной внешностью, то такой любовью можно пренебречь, ибо она к твоему имиджу и твоей самооценке плюсов не добавляет. Такая любовь – это все равно, что никакая. Если меня не любят самые лучшие и самые яркие – это все равно, что меня не любит никто. И снова страдания. Вот такие мысли занимали голову Насти Каменской, отвлекая ее от столь долгожданного отдыха с книгой в руках. И теперь ей казалось, что она, пожалуй, готова к разговору с Дюжиным. Дюжин приехал, как и обещал, через полтора часа. Сразу же включил водонагреватель. И пока Настя отогревалась в горячей ванне, наколол дров и развел огонь в камине. «Теперь можно жить», — радостно заявила она, появляясь в гостиной красная и распаренная. «Только непонятно, что я буду ночью делать. Камин же погаснет, и комната быстро остынет. Возьми еще пару одеял, наверху есть. Тебе осталось всего одну ночь промучиться. К завтрашнему дню аварию устранят. Я звонил, узнавал. Успокоил ее Павел. «А до вечера поживешь с камином». Я много дров принес, должно хватить. Ты надолго приехал? А что, ты хочешь, чтобы я побыстрее убрался отсюда? У тебя назначено тайное свидание. Ехидно спросил он. Да ну тебя, расхохоталась Настя. Какие могут быть свидания с такой ногой? Я поговорить с тобой хотела, как раз о моей хромой конечности. Тогда с тебя обед моментально отреагировал Дюжин. «Что ты, Паша?» — испугалась она. «У меня только замороженные полуфабрикаты. Я же для себя не готовлю». «Да, по сравнению с поросенком это, конечно, слабовато». Он укоризненно покачал головой. «Ну да ладно, буду есть, что дают. На месте Чистякова я бы с тобой давно уже развелся». «Я думаю», — со смехом ответила Настя, «что на месте Чистякова ты на мне даже и не женился бы». Она вынула из морозильника пакет с китайской смесью, состоящей из риса, креветок и уймы каких-то овощей. Высыпала содержимое в стеклянную кастрюлю, налила немножко воды и поставила в микроволновку. Такую смесь Настя покупала уже несколько раз, и ей казалось, что это довольно вкусно. Хотя Паша, возможно, с такой оценкой и не согласится. Дюжин, однако, мужественно съел все, что было на тарелке, хотя по его лицу было видно, что безумного наслаждения он отнюдь не испытывал. Пока они обедали, комната заметно прогрелась, и Настя даже рискнула снять куртку и накинуть себе на плечи. «Паша, мне кажется, я поняла, почему нога так долго не восстанавливается», — начала она. «Честно признаться, я не очень-то верила в то, что ты мне сказал тогда в госпитале». «Это насчет чего?» «Насчет того, что если нога так долго болит, причем левая, это означает, что я иду не по тому пути выстраивания своих отношений с каким-то мужчиной». «Я тебя правильно поняла?» «Правильно. Вообще-то это не совсем так». «Ну вот», — рассердилась Настя, — «начинается». «Да погоди ты!» — Павел улыбнулся. «Ты послушай до конца». Ноги – это символ пути, по которому ты идешь. Если болят обе ноги, и правая, и левая, то это может быть связано, например, с тем, что ты в своей жизни что-то сделала не так, то есть пошла не по тому пути, и подсознательно раскаиваешься в этом. Выбрала не ту работу, не то образование, не тот город, не того мужа и так далее. Понимаешь? Понимаешь? А если болит только одна нога, то нужно думать о пути, по которому ты пошла.